Глава 7. 8 апреля 1934 года. Из дневника Э.Б. Условный рефлекс. Какое безмерное удовольствие я получил от Павлова, когда впервые прочел его. Примечание. Павлов Иван Петрович, 1849-й, 1936 годы, русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине, 1904 год. Конец примечания. Последний крест на всех самообманах человека. Все мы были не люди, да жители пещерные. Собака гавкает. Вот обнюхала фонарный столб, подняла заднюю лапу, закопала кость в землю, Кончился весь этот бред насчет свободы воли, прописные истины и вся подобная шелуха. В каждую эпоху живут те, которые будоражат умы. Ламетри, Юм, Кондильяк, за ними всеми Маркиз де Сад, последний и наиболее сокрушительный из всех революционеров мысли XVIII столетия. Примечание... Ламетри. Жюльен Офре де. 1709-1751 годы. Французский философ и врач, сторонник идей механистического материализма и сенсуализма, изложенных в трактате «Человек-машина» 1747 год. Кондильяк. Этиен Бонно де. 1715-1780 годы французский философ-просветитель, один из авторов энциклопедии, свои сенсуалистические взгляды изложил в трактате об ощущениях, 1754 год. Конец примечания. Мало кто, однако, нашел в себе смелость последовать за скандальными доводами Десада. Тем временем наука не стояла на месте. Просветительские взрывы и бездесада потерпели крах. Девятнадцатому веку пришлось начинать все с изного и Гегелю, и Марксу, и дарвинистам. и до сих пор сильно осаждает наши мозги. Начало двадцатого столетия породило новое племя разрушителей. Фрейда и его продолжателей – И когда они начали распространять свои законы замещения и вытеснения, появились Павлов и бихевиористы. Примечание. Бихевиористы. От английского behavior – поведение, направление в американской психологии XX века, в основе которого лежала теория об изучении индивида с помощью схемы стимул-реакция. Конец примечания. Открытие условного рефлекса, насколько я помню, как раз и положило конец всему. Хотя на самом деле он всего-навсего по-новому сформулировал учение о свободе воли. Если можно сформировать один условный рефлекс, то можно вместо него сформировать следующий. Научиться пользоваться собой правильно после того, как всю жизнь делал это шиворот-на-выворот. Что это, как не выработка нового условного рефлекса? Обедал с отцом. Он гораздо бодрее, чем тогда, когда я видел его в последний раз, только сильно постарел и, кажется, рад этому. Гордится тем, что с трудом выбирается из сидячего положения, и медленно с остановками шаркает по лестнице. Может быть, это подымает его в его собственных глазах? Видимо, он только и ждет сочувствия, приказывая, чтобы оно последовало по первому его желанию. И ребенок кричит так, что мать спускается и не находит себе места возле него. Такие вещи у особого рода людей происходят с пеленок до гробовой доски». Миллер говорит, что старость – это скорее дурная привычка. Привычка ставить всем условия. Расскаживай, словно страдающий ревматизмом, и действительно обречешь свое бренное тело на большие муки, чем раньше. Веди себя как старик, и твое тело постепенно одрехлеет. Ты будешь чувствовать себя как старик. Тощий панталоны в домашних туфлях. Вот самый подходящий для этого образ. Если откажешься и научишься мотивировать свой отказ, не превратишься в панталоны. Я считаю, что это по большей части верно. Как бы то ни было, мой отец сейчас с удовольствием играет свою роль. Одно из великих преимуществ пожилого возраста то, что при условии сравнительно неплохой материальной обеспеченности и неподходящем здоровье можно позволить себе ханжерское добродушие переселение в мир иной не за горами жизненные неурядицы не воспринимаются так близко к сердцу, как в юное лета и вполне можно взирать на все с высоты Олимпа мой отец, к примеру с поразительным спокойствием рассуждал о мире да, люди совершенно дичают И Европа абсолютно точно ожидает новая война около 1940 года, по его мнению. Будет, конечно, гораздо хуже, чем во время войны 1914 -го года. И может статься вся западная цивилизация, кажется, грудой пепла, но так ли уж это важно. Цивилизация вновь станет развиваться на других континентах и заново поднимется на опустошенных пространствах. Юлианское летоисчисление давно пошло в кость. Нам нужно мыслить себя живущими не в тридцатые годы двадцатого столетия, а между двумя ледяными веками. В конце он процитировал Гёте «Alles verganglichte ist nur ein glichnis». Примечание. Все приходящее есть только символ. Немецкий Эти слова произносятся мистическим хором в финале Фауста. Конец примечания. И то, что не вызывает сомнений, может считаться правдой, но не обладает всей полнотой истины. Дилемма в том, как примирить убеждение, что мир большей частью иллюзия, с тем, что не становится менее необходимым совершенствовать эту иллюзию, как быть одновременно бесстрастным, но не безразличным, кротким и добродушным, как старец и неуемным, как юноша».